«Маркус, никак у меня не идет из головы вся эта история с сами и мотоциклистами. Я просто обязан помочь. На всякий случай я запомнил номер телефона, с которого приходят сообщения с угрозами, и записал его в свой смартфон. На работе выхожу из общего офиса в специальную комнату для телефонных переговоров. Здесь у нас полная звукоизоляция. Я купил телефонную сим-карточку с предоплаченным тарифом. При покупке назвал вымышленное имя». Всегда ведь есть вероятность, что эти ребята окажутся неспособны к переговорам. Дрожащей рукой набираю номер. Вообще-то я антрополог, моя работа — изучение чужих культур. Но эта культура, кажется, мне уж слишком чужеродной. Вянен слушает. Это Яри Нейменин. Здравствуйте. Звоню по поводу своего друга Сами Хейненена. Я без разрешения залез к нему в телефон... Он запретил мне обсуждать ситуацию с кем бы то ни было, так что я действую на свой страх и риск. Сами наделал дело и сам это понимает. Ха, похоже, мозги еще остались. Скажи ему позвонить. Да я говорил. Но я мог бы вам оплатить, скажем, новый мотоцикл, если вы оставите его в покое. Да дело не в деньгах. Мотоциклы для нас — это образ жизни. Они охрененно символизируют наш мир. Короче... Пускай звонит, если хочет разрулить вопрос. Он не решается. Я не могу его за это корить, вы неоднократно угрожали его убить, причем самыми разными способами. Ну, может, немного погорячились? Мы можем договориться? Я уговорю сами вам позвонить, а вы со своей стороны пообещайте, что не убьете его и не изуродуете. Он чертовски честный парень, просто оказался не в том месте и вляпался в историю. Но нельзя же за это лишать человека жизни и... «Между прочим, у меня есть ваши телефоны. Если с вами что-нибудь случится, я немедленно позвоню в полицию. Короче, слушай сюда. Я не знаю, что ты за хренов очкарик, но тебе не стоит ставить нам условия. Извините, я вовсе не хотел угрожать, но я оценил, что ты вписался за друга. Скажи ему позвонить. А вам можно это фереть? У нас не принято кидать, если мы договорились». На этом разговор завершился. У меня руки после этого еще долго тряслись, но... Я был горд собой. Может быть, я напрасно гублю свои истинные таланты на нынешней работе и мое настоящее призвание — мафиозные разборки или работа переговорщика миротворцем например. Вечером завожу разговор с Сами. Я тут обдумал твою ситуацию с байкерами. Есть о чем подумать, Это точно. Мне кажется, тебе стоит им позвонить. Да они меня убьют. Не убьют. Во всяком случае, по телефону. Наверное, и вообще не убьют. Если это настоящие бандиты, то не могут же они совершать преступления бесплатно. А если они не бандиты, то значит и не станут никого убивать. Ну подумай сам. Да уже думал. Мне кажется, я в своей жизни только и делаю, что все время думаю. Вообще было бы здорово хоть пять минут в настоящем не думать о прошлом или будущем.